Глава восьмая. Таинственный знак. «Тише!» — предупредил я спутников. Взял за ручки коляску, на которой сидела Машка, и откатил ее за шалаш. Все остальные тоже спрятались тут. Только Агата осторожно выглядывала и за него и ждала, когда появится создание, которое мы приманили. Громко вдыхая воздух, адская гончая вскоре появилась. Она прошла по следу из рассыпанных крошек, подбирая их земли, и очень скоро оказалась в пещере. Теперь ее громкое сопение разносилось эхом так, что мне казалось, будто она нюхается чуть ли не у меня за спиной. «Привет, малыш», — заговорила Готка и вышла из укрытия. Она медленно ступала в сторону призрачной твари, вытянув руку перед собой. «Теперь уже из-за шалаша высунулся я», и внимательно наблюдал за происходящим. Знак жары на браслете был повернут так, чтобы я легко мог прикоснуться к нему и спалить тварь, если что-то пойдет не так. Но, вопреки обычному поведению адской гончей, которая, как правило, сразу же набрасывалась на жертву, эта особь поджала уши и притаилась, вела себя так, как ведут крохотные шавки при виде грозного самца. «Вкусно?» Спросила Агата и медленно потянулась в карман. «Смотри, сейчас я дам тебе еще». Кажется, чтобы приручить Гончу, девчонке нужен прямой контакт с ней. Примерно так же действует и моя способность, когда я вселяюсь в тела других. Другой вопрос в том, как она собиралась защитить нас от целой стаи таких призраков. Или ей нужно обязательно приручить одну, чтобы слушались другие? Гончая, которую Годка собиралась приручить, была щенком. Так мне показалось. Все они обладают широкой грудью, телом покрытым волдырями, не имеющим ни одного клочка шерсти, а также мощными огромными челюстями, способными откусить голову человеку моих размеров. Но эта особь была меньше и казалась очень застенчивой для своего вида. Может, поэтому она осталась здесь, а не рванула в наш мир, охотится на людей, пока открыты порталы. «Вот, смотри!» Агата открыла шоколадный батончик и откусила. «Вкусно! Ммм! Будешь?» Она пустила шоколадку на землю перед собой и сделала шаг назад. На этот раз это был нац. И сколько таких батончиков одаренная носит с собой. И как от такой любви к шоколаду ее еще не разнесло до больших размеров. Гончая сомневаясь, но все же начала подходить к приманке. В один момент накинулась на батончик, цапнула его и тут же отскочила назад. «Вот, good girl, видишь, ничего страшного». Агата открыла новую шоколадку, но теперь не кинула её на землю. Просто протянула руку, чтобы гончая подошла ближе. «Всё, получается, призрак уже движется к ней. Ещё чуть-чуть, и дело будет в шляпе». агата уже тянулась чтобы дотронуться до главы будущего питомца когда раздался грохот а следом за ним жуткий вопль разнесся по пещере щит выругалась готка когда тварь которую она хотела приручить сорвалась с места заскулила и убежала поджав то что было у нее вместо хвоста но всех остальных волновало кое что другое огромный уродливый монстр который пришел следом за адской гончей и теперь разевал подобие пасти, четыре ряда острых мелких зубов, больше десятка щупалец, из которых растут огромные шипы. Монстр размахивал конечностями, разбивая стены и корежа металлическую бочку, катающуюся по пещере словно мячик для пинг-понга. Готов поклясться, один прилет такого щупальца и можно прощаться с жизнью. Это так и должно быть? Я поднял брови. и посмотрел на Элоизу. Но та была увлечена монстром, поэтому мне пришлось привлечь ее внимание и повторить фразу. «Насколько я знаю, такие твари живут за стеной на казачьей заставе», пробубнил дядя Витя. «Откуда тут взялось это существо?» «Поговорим потом», ответила принцесса Горцев. «Для начала нужно отправить Годилу в другие миры». Я прикоснулся к знаку на запястье, и создал огненный шар. Нужно было выйти из укрытия и привлечь внимание, чтобы одна из культяпок случайно не прилетела по машке. "Эй!" крикнул я, а затем бросил файербол в уродливое месиво. Тот бесильно разбился от тварь из кладок, которой беспрестанно текла какая-то жижа. Сверху тут же полетела одна из щупалец, и мне пришлось перекатиться, чтобы шип не пробил меня насквозь. Следующий удар все-таки пришелся по шалашу и сравнял его с землей. Никто не пострадал, хотя было очень близко. Я быстро перевернул браслет и дотронулся до следующего знака — Раупия, создает фантом одаренного. Моя копия появилась рядом. Она тут же сорвалась с места и подбежала ближе к монстру, чтобы создать угрозу. «У нас мало времени», — сказал я, вернувшись к своим спутникам. «Агата!» «Сейчас, как только мы вступим в схватку, выбирайся из пещеры, догони призрачную гонщу и приручи ее!» Я посмотрел на старика и немую девчонку. «Мы же справимся втроем!» «Я могу справиться и один!» Дядя Витя снял спортивную кофту и аккуратно положил ее на колени к моей сестре. «Какая у вас родовая способность?» «Я голем, сынок!» Прорычал он уже меняющимся голосом. На моих глазах начало происходить то, что я уже видел сегодня. Хилый, а в этом случае еще и дряхлый человек, начал увеличиваться в размерах. Его кости вытягивались, тело разрасталось, а кожа буквально покрывалась каменными чешуйками. Перед тем, как броситься в атаку, дядя Витя сказал на старческом, а теперь голосом настоящего воина. «Я отвлеку монстра, а вы помогите ему испустить дух». В этот же момент по голему прилетела щупальца и впечатала его в стену. Он схватился за нее обеими руками и разорвал. Коричневая жижа выплеснулась на землю, а чудовище издало пронзающий крик. Лишь бы он не оказался каким-нибудь дедом штыря, пробормотал я себе под нос. «Что?» — откликнулась Элоиза. «Я не успела прочитать». «Ничего». Я махнул рукой. «Давай поможем дедушке одолеть зверюгу». Я отыскал знак щита на своем запястье и наложил его на сестру. Это была светящаяся, обволакивающая прозрачная оболочка. Я обозначил ее, прикоснувшись к Машке. Теперь даже если лихая щупальца прилетит в нее, то не пострадает. Правда, тут тоже есть свой запас прочности. Нужно торопиться. Элоиза метала в монстра разными магическими шарами». Огненными, ледяными, электрическими, замедляющими движения, но ни один из них не действовал на тварь. «Так я и знала!» — раздосадованный голос принцессы пронесся в моей голове. «Некоторые монстры из стены устойчивы к магии!» Одна из еще целых щупалец подхватила Элоизу земли, подняла ее в воздух и обвилась вокруг тела принцессы, сжимая все сильнее и сильнее. Меня успокаивало лишь то, что я знал о бессмертии девочки. Следующая культяпка пролетела у меня под ногами. Я успел подпрыгнуть в последний момент, снова выпустил собственную иллюзию, чтобы отвлечь внимание и огляделся в поисках оружия. Мне дали браслет с мощными магическими знаками, но не догадались вручить банальный охотничий нож. А такого монстра никак не забить до смерти каким-нибудь ржавым бидоном. Я перескочил через упомянутую выше посудину и подбежал к разрушенному шалашу. Скинул с него тряпки. Среди палок, на которых держалась вся конструкция, был металлический пруд. «Подойдет?» — заключил я, смерив в руке тяжесть своего нового оружия. Предварительно накинув на себя щит, я прикинул план действий. Нужно добраться до его башки, найти там какое-нибудь отверстие, и поглубже засадить эту штуковину. Сейчас это единственный вариант. Я срываюсь с места, на ходу перепрыгиваю через оторванную часть монстра, валяющуюся на земле, нагибаюсь, уклоняясь от летящего в меня щупальца. Следующая угроза летит справа, но на ее пути возникает дядя Витя и принимает удар на себя. Он зарывается в землю пятками, но все-таки останавливает конечность монстра. Я подбегаю к твари и, не раздумывая, запрыгиваю на нее, хватаясь за одну из складок, но поскальзываюсь, срываюсь вниз и ударяюсь об землю. Сверху летит очередной отросток, но я успеваю прикатиться. Слизь, которой покрыт монстр, жутко скользкая. Заползти на самый верх было бы нереально, даже если бы местный житель просто неподвижно стоял на месте. А сейчас, когда все его складки находятся в постоянном движении, Щупальцы летают из страны в сторону. Любые попытки будут тщетны. Пока я раздумывал, что делать дальше, очередная щупальца шибла меня. Я пролетел к самому выходу из пещеры и, ударившись о стену, остановился. Щит замерцало и исчез. Я тут же создал новый, порадовавшись, что на этой стороне можно пользоваться магией и не тратить время на открытие порталов. Тварь повернулась спиной ко мне, пытаясь повергнуть врагов, оставшихся с той стороны. Саматошно крутя браслет, я пытался понять, какой знак может помочь одолеть врага. Если сейчас не перехватить инициативу, то в итоге одна из загребущих конечностей настигнет Машку. Я могу просто не успеть ее спасти. «Дядя Витя!» — кричу я. «Рванда! Что она дает?» Голем на секунду выключился из боя и тут же поплатился за это. Его тушу подняла высоко вверх, а затем с грохотом впечатала в огромный валун. Камень разлетелся на сколки, а дядя Витя принялся медленно подниматься, чтобы продолжить бой. Рванда! Срывая голос я, уже приближая палец к символу. Она может нам помочь, если старик не успеет ответить, воспользуюсь. Какая разница, если нам всем все равно придет конец. Удар. Я увидел, как коляска с моей сестрой летит в сторону и врезается в стену. Щит мерцает, гаснет. Удар оказался очень сильным. Времени не осталось. «Стой!» — кричит дядя Витя. «Она поможет!» — еще раз спрашиваю я, еле сдерживаясь от того, чтобы прямо сейчас не воспользоваться таинственным знаком. «Поможет, но тебе нельзя ее использовать». «Почему?» «Твое тело может не справиться с этой силой!» «Что она дает?» «Телепортацию!» «Это идеально! Одно прикосновение, и мы с монстром отправимся на рандеву, а если окажемся на каком-нибудь утесе, то тем же фантомом я смогу заманить тварь к обрыву и отправить в долгий полет. Насколько я понял, тут как повезет, нередкие пропасти вообще не имеют дна. А вот если потеряю сознание...» От того, что воспользуюсь таким сильным знаком, то путешествие окажется только в одну сторону. Это уже плохо. Черт! Надо принимать решение. Все-таки я готов рискнуть, — произнес я, собираясь дотронуться пальцем до знака. — Только освободите мою сестру и отыщите дочь Германа. Остальное как пойдет. — Нет! — рявкнул голем, подбегая ко мне. Огромное каменное существо с ореолом... и седых волос на голове, снова превратилась в дедушку. Дядя Витя схватил меня за руку и присмотрелся к браслету, коснулся Рванды. Если честно, у меня даже не было времени подумать над тем, позволять ли ему жертвовать собой. Но в голове промелькнула мысль, что он, в отличие от меня, обладает такой родовой способностью, с которой не пропадет даже в самом темном месте этой пустыни, и уж тем более... не потеряет сознание по пути. Кстати, а куда ведет этот телепорт? Не просто же так они не хотели говорить мне об этом. Старик в разорванных штанах и светящийся ядовито-зеленым рукой накинулся на монстра, а в следующий момент они оба исчезли. Элоиза упала на землю, и ее вырвало желчью. Я тут же сорвался с места и подбежал к Машке. Сестра была без сознания. «Элоиза!» — крикнул я. но потом вспомнил, что девчонка не слышит, и принялся сам поднимать коляску. «Проклятье!» — выругалась в моей голове принцесса Горцев. И я знал, почему. Кресло уже стояло, но моя сестра продолжала лежать на земле. Наручи, которые обездвиживали ее и блокировали магические способности, валялись неподалеку. «Ангельская освободилась!» — заключила Элоиза. Я опустился на колени, и проверил пульс у сестры. Есть. Она просто без сознания. В этот момент меня переполняли смешанные чувства. Я знал, что сейчас, как только Машка откроет глаза, я впервые за долгое время смогу поговорить с ней, обнять и отвезти домой. Но с другой стороны, я осознавал, что прямо сейчас аристократка, которая прежде находилась внутри, ищет новое пристанище, а вариантов у нее немного. Годка, приручающая гончу неподалеку, и дочь Германа. «Агата не вернется?» — спросил я у Элоизы, уже зная ответ. Девочка отрицательно помотала головой. «Эра вознесется, обнаружит ее и завладеет новым телом», — ответила она. «Какие у нас еще есть варианты найти Людмилу?» Элоиза молчала. «Значит, мы должны найти Годку и навсегда избавиться от ангельской, Злобно процедил я. «Я знала, что тебе приспичит это сделать!» Разнесся знакомый голос по пещере. Я обернулся. У входа стояла Агата, а прирученный пес беспрестанно бегал вокруг нее и скулил. «Эра?» На всякий случай спросил я. «Догадливый и проклятый мальчишка!» Хмыкнула одаренная и захохотала. «Потрепал ты мне нервов!» Реплики типа «оставь ее» или «я тамщу тебе» будут звучать довольно глупо. У Ангельской всегда был деловой подход. Она умеет трезво оценить ситуацию. Уверена, сейчас пришла не просто так. У нее точно есть какое-то предложение. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я и поднялся с колен. «Если бы ты был чуть повзрослее, Константин...» Она ехидно улыбнулась. и облизнула свои ярко накрашенные губы. «Я бы попросила у тебя только одного?» «Уверена, после этого мы бы стали так близки, что все наши разногласия остались бы в прошлом». «Это вряд ли», — бросил я. «Перейдем к делу. Порталы скоро начнут закрываться, а все души захотят домой, так что...» «Понимаю». Ангельская в теле Агаты присела и погладила адскую гончую. Я знаю, что ты от меня не отстанешь, если я просто свалю отсюда. Будешь таскаться по пятам, а я всю жизнь буду оглядываться с навязчивой мыслью, а не охотится ли за мной проклятый Ракицкий. Знаешь, это еще хуже, чем прозябать здесь и ждать, когда мне перепадет какое-нибудь тельце. В общем, у меня есть предложение. Говори. Агата оказалась очень сговорчивой девочкой. Она говорила и широко лыбалась, пытаясь не прервать себя же на хохот. «А ее убеждение, Как тебе сказать? В общем, она не против делить этот домик на двоих. Понимаешь, о чем я?» «Ты же не думаешь, что я поверю тебе на слово?» «Не думаю», — подтвердила Эра. «Поэтому, если ты согласишься, я верну Агату. Она поможет вам найти дочь Германа. Мы все вместе уберемся отсюда и заживем долго и счастливо. Как тебе?» «Все, что нужно, только чтобы ты пообещал оставить меня в покое? Навсегда?» Я посмотрел на Элоизу. «Это единственный шанс найти Милу сейчас». Голос немой в моей голове становился на сторону ангельской. «Подумай хорошо, Константин», — Эра улыбнулась. «Либо ты получаешь все, либо я прямо сейчас натравлю этого милого пёсика на вас, а сама...» «Как это правильно говорят?» «Сделаю ноги». Пока ее сумасшедший хохот эхом разносился по пещере, я размышлял. Сейчас я стою перед очередным выбором. Если не согласиться на условия ангельской, то Авакум Ионович не заплатит денег. Он будет посылать нас сюда снова и снова, пока мы не вернем его дочь. А учитывая, что вся команда разбежалась, вдвоем с Алоизой при встрече с очередным сюрпризом из-за стены Мы можем однажды вообще не вернуться во внешний мир. А когда у меня руки доберутся до английской, чтобы справедливость восторжествовала, будет ли у меня на это время и охота? Очень сложно предположить. Однако, если Агата в силу своих готских убеждений считает, что с душой аристократки внутри она будет более уникальна, то почему бы не согласиться на сделку? Вмешиваться в жизнь посторонних людей у меня желания нет. Только хочется, чтобы слова ангельской оказались правдой, а все это предложение не было обычной ездой по ушам. «У меня встречное предложение», — сказал я, вытирая лицо от слизи монстра. «Если ты договорилась с ней и вас обеих устраивает эта схема, тогда убирайся из тела Агаты. Сейчас мы завершим миссию, вернемся во внешний мир, и если она действительно не против, тогда вы встретитесь после и делайте, что хотите. Мне совершенно плевать». Лицо Агаты теперь выглядело растерянным. Со своей способностью к переговорам ей казалось, что она делает предложение, от которого невозможно отказаться. А теперь ей приходилось играть по новым правилам. И совершенно не факт, что годка потом не одумается, и путь во внешний мир не будет закрыт для эры навсегда. «Хорошо», — неожиданно произнесла ангельская. Ее душа тут же вырвалась из глотки Агаты, и улетела в пещеру. Годка подняла собственные руки и посмотрела на них. — Костя! — голос Машки донесся из-за спины. Я сдрогнул.